так как с одной стороны всякая принадлежащая вещь может быть лицезрима объективно и вне всех отношений так как далее с другой стороны во всякой вещи воля проявляется на какой либо ступени своей объективации соделывая онную выражением известной идеи то и всякая вещь прекрасна что и самое незначительное допускает чисто объективное и безвольное лицезрение и тем самым заявляет себя прекрасным, показывают в этом отношении и выше, параграф 38, упомянутые натюрморты нидерландцев. Но одно бывает прекраснее другого тем, что облегчает такое чисто объективное лицезрение, идет к нему навстречу, даже словно принуждает к нему. В таком случае мы называем его очень прекрасным. Это происходит частью потому, что оно, как отдельная вещь, весьма ясным, чисто определенным, вполне значительным отношением своих частей, часто обнаруживает идею своего рода и соединенной в нем полнотой всех его роду возможных выражений, вполне раскрывает его идею, так что оно облегчает зрителю переход от отдельной вещи к идее и тем самым состоянии чистого созерцания – Частью такое преимущество особой красоты объекта заключается в том, что сама идея из оного нас привлекающая составляет высокую ступень объективации воли и потому крайне значительно и выразительна Поэтому человек преимущественно перед всем другим прекрасен, и откровение его существа представляет высшую цель искусства. Человеческая фигура и человеческое выражение – главнейший объект изобразительного искусства, как человеческие деяния составляют главнейший объект поэзии. Но каждая вещь обладает еще своей самобытной красотой. Не только всякое органическое и в единстве индивидуальности представляющееся, но и всякое неорганическое, бесформенное, даже всякое изделие – продукт труда ибо все они раскрывают идеи, в которых воля объективируется на низших ступенях и как бы издают нижайшие, глохнущие, басовые звуки природы. Тяжесть, косность, жидкость, свет и так далее – суть идей, которые высказываются в скалах, строениях, водах. Прекрасное садоводство и архитектура ничего иного не могут, как только помогать им развивать таковые их свойства с ясностью, всесторонностью и полнотой, давать им случай чисто высказаться, чем именно они и вызывают на эстетическое лицезрение и оное облегчают». Напротив, дурные здания и местности, пренебреженные природой или испорченные искусством, мало или вовсе не достигают этого. Тем не менее, даже в них не могут окончательно исчезнуть те общие основные черты природы. Ищущего таковых наблюдателя они и здесь затрагивают, и даже плохие здания и тому подобное способны вызывать эстетическое лицезрение». Идеи самых общих свойств их вещества в них еще различимы. Только искусственно приданная им форма не представляет облегчающего средства, а является скорее препятствием к эстетическому созерцанию. Следовательно, и изделие служат к выражению идей, но то, что из них говорит, не идея изделия, а идея материала, которому придали эту искусственную форму. На языке сколастиков это весьма удобно выразить двумя словами. Именно в изделии высказывается идея его субстанциальной формы, а не его привходящей формы, из коих последнее наводит не на идею, а только на человеческое понятие, из которого она произошла.